Глава 12. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Застава. Полдень следующего дня после приезда на Заставу. В ночь и половину первого дня я честно отсыпался. Даже одежду не снял, хотя обувь скинуть додумался. Надеюсь, сам. И никто эту обязанность за меня не выполнял. Пока я спал, меня никто тревожить и будить не пытался. Все знали, что это бесполезно. Так что отдохнул я на славу. И это хорошо, ведь потом на меня свалился такой огромный ворох проблем, которые, ой, как не хотелось решать. Особенно с учетом того, что я о них на тот момент еще даже не знал. Да и их решение я, если честно, себе представить не мог. Не знал, что можно предложить. Вернее, нечего себе врать, все я прекрасно знал. Не более чем уверен, то решение, которое бы устроило меня, никому другому больше не подошло бы. Но это уже чисто мои заморочки и того зверя, что живет внутри меня. Мое для него и является его с первого и до последнего момента. Однако это мои проблемы. Но жить и решать их как-то требуется. И желательно удержать своего зверя в узде. А все началось с того, что я только успел открыть глаза и услышал знакомый, но такой необычно звенящий и какой-то отстраненно холодный голос моей сестры. «Это кто?» — тихо спросила у меня Дея, как только поняла, что я уже не сплю, указывая на испуганно смотрящую на нее и меня тенью. На ее негромкий голос в комнату сразу входят Рения, Селея, Лейла и, к моему удивлению, Раная. Будто они стояли в коридоре и только и дожидались этого момента. Но друг на друга девушки не смотрят. Что-то произошло, пока я спал. Тут не нужно быть особым гением, чтобы это понять. «Так кто это?» Даже не пытаясь мне что-то объяснить, вновь не очень громко спросила сестренка, внимательно всматриваясь в мое лицо. При этом она немного выставила вперед девочку Эльфику, дочку Ранай. «Тени...» несколько оторопело отвечаю я честно говоря я ожидал какого угодно приема но только не такого да что же черт возьми произошло с непониманием гляжу я настоящих напротив меня девушек они все смотрят на меня очень уж серьезными и какими то обиженными глазами думаем спал никого не трогал до этого вылезал из такой дыры куда другому не дай бог провалиться вернулся можно сказать только ради них с того света на этот и тут на тебе Не здрасте тебе, не, в общем, ни... Не... Вывод один. Это как-то связано с напуганной девочкой и, как следствие, довольно спокойно воспринявшей все происходящее ее матерью. Что произошло? Уже начав соображать более адекватно, спрашиваю я, глядя на Дею. Та мнется, оглядывается на девушек, но потом, тряхнув своей светленькой головкой, резко поворачивается ко мне. Не замечал, если честно, что она так сильно похожа на Селею. Как-то отстраненно подумал я и чуть за своими мыслями не пропустил самого важного обвиняющего факта. Почему она называет тебя отцом? – спросила моя названная сестра. «Э -э -э -э -э -э -э -э. Я как сидел на кровати, так и остался сидеть. Глупее я себя чувствовал только, когда узнал, что Рене, оказывается, или моя жена, или она прибьет меня. Так, я посмотрел на Тенью. Отец, значит произнес я и перевел взгляд на Ранаю. Девочка, не будь под этой мыслью какой-то реальной подоплеки, никогда не назвала бы постороннего человека подобным образом. Даже в шутку, слишком серьезно относится в мирах магии к словам и обещаниям. И это чуть ли не аксиома в таких мирах, где любое слово сопровождается всплеском или выбросом силы. И ты никогда не знаешь, какая твоя случайная фраза может быть воспринята за магическую клятву, «Ну а дальше не отвертишься. Я так понимаю, никакого недоразумения в этом нет». Напрямую спрашиваю у Ранаи. Та, потупив взор, качает головой. «Это и есть причина, по которой никто не хотел помогать тебе там, в пустошах?» Тихо спросил я у нее. «Да», — медленно кивает она, Тень особая девочка. И у нас это знали все. А тебя я просто предупредить не успела, когда ты взял на себя заботу о нас, о тени и обо мне». И еще тогда, когда она не могла бежать. Я все так же вопросительно смотрю на нее, ожидая продолжения. Девушка начинает нервничать под моим взглядом. «Я уже сказала твоим подругам, что ни на что не претендую», тихо произносит она и смотрит в пол, точно так же, как и тогда в пустошах. «Так чем она особая?» – спрашиваю я у нее. Раная молчит, а потом, будто одним махом, решившись на что-то, начинает рассказывать. «По нашим законам...» Тот, кто заботится о тебе, тот и является твоим опекуном. Это то же самое, что и отец, что и муж. Она не знала отца, он погиб, когда ей не было и года, но у нее есть сила, и она связала ее с тобой. Я не знаю, как вам доказать, но у нас есть ритуал крови. Он покажет вашу родственную связь практически мгновенно. Такая же связь у нее есть и со мной, а через нее связаны и мы, ты ее отец» которого выбрала она и ее сила, я ее мать. Так получилось. Случайно. Я не хотела этого, по крайней мере, таким способом, но так вышло. Именно поэтому никто не хотел нам помогать. Если бы она была обычным ребенком, а не наделенной силой, как и я, то все было бы гораздо проще. Девушка замолчала, снова уставившись в пол. Пока она говорила, я уже понял, о чем идет речь. Между мной и девочкой была протянута небольшая странная энергетическая линия. Раньше ее не было. Но вот что странно, таких линий было несколько. Прежде ничего подобного я не видел. Но сейчас они есть. И тут у меня два варианта. Или в результате того, что тень связала меня и себя, она связала меня еще и со всеми другими дорогими мне людьми. Но откуда она могла о них знать? И при чем тут тогда ее мать? Ведь и к ее ауре у меня была протянута прямая линия. Однако был и другой вариант. После того, как девочка связала нас, я стал гораздо более чувствителен к подобным типам энергетических связей, а объединений, сообществ, о которых, возможно, просто раньше не знал или мое сознание не имело о них никакого представления. Не знаю, чем эти связи являются на самом деле, но теперь я их видел, хотя раньше этого делать не мог. И этот последний вариант происходящего показался мне наиболее правдоподобным. К тому же, судя по тому, что я сейчас мог наблюдать, меня с каждой из присутствующих тут девушек и девочек что-то связывало. Вот это я попал, прошелестело в моем сознании, и я ошеломленно посмотрел на всех. «Мое!» – недовольно проворчал, шевельнувшись зверь внутри меня. «Но что делать мне сейчас?» Я оглядел стоящих напротив меня девушек. «Ну, что я могу сказать?» Медленно протянул я, подмигнув Дее. «Ты, кажется, теперь у нас настоящая и степенная взрослая тетя. Девочка, похоже, только сейчас осознала сказанное, у которой на попечении оказалась маленькая племянница, кивая ее на тенью. Так что позаботься о девочке. Идите и погуляйте. Посмотрите и выберите им комнату наверху или внизу. Как я понимаю, Раная с девочкой будут жить здесь?» Ирфика посмотрела на меня и не очень уверенно кивнула. Если это возможно, все так же тихо ответила она. Места тут много, жилыми комнатами проблем нет, сказал я ей. Дэя вопросительно посмотрела на меня. А вы что будете делать? Ну а нам, усмехнулся я, нужно очень серьезно поговорить. Та оглядела хмурых девушек, немного смущенную Ранаю, и взяла тенью за руку. Идем, здесь ничего интересного не будет. «Они взрослые, думаю, справятся и без нашей помощи». Но перед самой дверью развернулась и сказала, «Будет сложно, зовите, я помогу». «Да уж справимся как-нибудь», — улыбнулся я. «А я вообще-то говорила это не тебе». И девочка, показав мне свой язычок, выскочила в коридор, потянув за собой тенью. Я подождал, пока закроется дверь, и только тогда, наконец, встал с кровати, на которой до сих пор сидел. «Садитесь», — показал на кресло. Но много я говорить не буду, гляжу на девушек. Вот мечта любого, да еще и в четырех разных ипостасях. Красивые, гордые, такие притягательные и при этом совершенно разные. Только мне это что делать? Я хочу их всех и никогда никому другому не отдам. Зря они связались со мной. Тогда, на заре нашего знакомства, возможно, у них был еще шанс уйти. А теперь, судя по тому, что я вижу и чувствую, Его нет ни у кого из нас, в том числе и у меня. Но делать нечего. «Ситуация такова», — говорю я девушкам, «что фактически двое из вас, четверых, являются моими женами. Трое», — тихо произносит Селея, не глядя на меня. «Что-то такое я и подозревал», — кивнул я ей и перевел взгляд на Лейлу. «Нет», — отрицательно качает она головой, «нас такие близкие отношения не связывают. Странно». «А что тогда за линия между нами?» «Но я этого хочу», — смущенно заканчивает девушка. «Вот теперь все встало на свои места. Интересно, а чего хочу я?» «Да все того же. Мои потребности сейчас сидят передо мной. Не уверен насчет Раны, но зверь и ее уже приписал к себе. И ни к одной из них я не смогу прикоснуться, если она сама этого не позволит. Это даже не воспитание. Просто так должно быть». Так должно быть в моем понимании. Даже зверь согласен с этим моим решением. «Все одновременно и просто, и сложно», — говорю я, глядя на них. «Я не могу даже описать, насколько много вы для меня значите. Но для меня во всем этом мире есть только один аргумент, который удерживает меня здесь. Вернулся я только за тем, чтобы снова увидеть вас и быть с вами». Немного помолчав, продолжаю. «Я никого и ни к чему не буду принуждать, склонять или заставлять». Я этого не хочу. Вернее, я сразу же скажу, чего я хочу. И на мгновение выпускаю своего зверя, который оглядывает комнату и сидящих в ней. «Мое!» — порыкивает он. «Хватит!» — командую я себе. «Мое!» — глядя на них, повторяю я обычным спокойным голосом, в котором все равно чувствуется возбуждение только что проглянувшего во мне зверя. А потом заканчиваю. «Мне нужно, чтобы этого вы захотели сами». Я выхожу из своей комнаты, оставив в ней девушек. Я сказал все, что хотел. Я специально не стал давить на девушек и говорить им то, что мне было нужно. Тем более все они не маленькие, по крайней мере, я на это надеюсь, и сами догадаются, что мне от них может понадобиться. Но как разрешить возникшую дилемму, хотя тут больше какая-то четырехлема, пока в корне не понимал, а потому просто их поставил перед фактом, как оно есть. И этот вопрос рано или поздно потребуется решать. Лучшего я пока не придумал. Я небольшой спец в завязывании и поддержании каких-либо отношений. Обычно я разрешал использовать себя, так как и мне было что-то необходимо взамен. Но сейчас я не хотел двигаться по этому своему простому жизненному принципу. Да и зверь уже давно определился с моим отношением к девушкам. И тут я был готов прислушаться к любому совету, подсказке, знамению яблоку, которое упадет мне на голову, угарному бреду, в общем, всему тому, что иногда приводит к озарению, тому самому, которого у меня сейчас не было и которое мне было необходимо. Тем более я и так сказал им больше, чем хотел, вернее, показал. Не знаю, как другие, но Рене, судя по ее взгляду, которым она наградила меня, когда я выходил из комнаты, поняла гораздо больше, чем все остальные. Слишком знаком ей был тот внутренний зверь, что живет внутри меня. Зверь, способный только убивать. Ну а теперь мне нужно поговорить с капитаном и другими командирами групп. У меня для них плохие новости, но они должны знать это. Совет. Вечер следующего дня после приезда на заставу. «Что ты предлагаешь?» спросил у меня Экос. «После того, как я поведал о своей встрече с эльфами...» и рассказал, при каких обстоятельствах мы с ними познакомились, на совете, устроенном на заставе в главном зале донжона, было принято решение огнем и мечом вырезать и вычистить это гнездо непонятных и столь опасных существ. Такое опасное соседство нужно было пресечь. Не знаю, было ли известно или догадывались ли гаалы о нашем существовании раньше, но теперь они точно должны были знать, что, по крайней мере, сбежавшие от них эльфы и те, кто им помог, где-то здесь есть, тем более и вычислить направление, в котором мы могли уйти, не составит для них труда. Среди нас, кроме тех, кто мог самостоятельно о себе позаботиться, а последними я, естественно, считал мужчин, и их дальнейшая судьба меня особо не заботила, были женщины и дети, поэтому на тот момент все больше были озабочены выживанием и тем, чтобы добраться до заставы, а не заметанием следов. Я, конечно, периодически возвращался назад на пару километров, чтобы проверить, есть ли за нами погоня. Но если я ее не видел и ее не было, это не значит, что гаалы не могут организовать карательную экспедицию чуть позже. И в этой ситуации меня особенно настораживало то, с какой легкостью они сумели захватить и подчинить себе эльфов. Если они смогли проделать это с ними, то почему не могут то же самое совершить и со всеми остальными? А это заставило задуматься, о нашей безопасности не только меня, но и многих других, и взяться за организацию этого самого похода, который мы сейчас и обсуждали. Вернее, это должен был быть рейд и удар на упреждение. Мы не могли дать им возможность подготовиться и найти нас. Сейчас у нас было одно важное преимущество. Мы знали об их существовании и где находится их база. Им же для начала нужно найти нас. Поэтому мне не составило труда, обосновать необходимость этой зачистки в самое кратчайшее время. Однако лично у меня, кроме патриотических соображений, во всем этом был и личный интерес. Я, естественно, его не озвучивал на совете. Я знал, что тараканы каким-то образом умели открывать порталы в определенные места. Разные это миры или одни и те же, я не знал. Но мне точно известно, что делали они это самостоятельно. Кроме того, из тех их артефактов, что попались мне в руки, а их я видел два разных вида, ни один из них не отсвечивал собственным магическим излучением. Ни их боевой жезл, который я изучил за последние дни, более внимательно. Ни тот аппарат, похожий на компьютер. И это для меня было непонятно. Поэтому мне и нужна была эта экспедиция. К тому же я был более чем уверен, что устройство, подобное тому, что я взорвал в их логове, не единственное. Да и я надеялся все-таки найти то, с помощью чего они открывали свои порталы. Ну или, как вариант, убедиться, что это они каким-то образом делали сами, своими силами. Наличие эмпатических способностей, как минимум, я отрицать у них не мог. Сам был свидетелем их применения. Так почему они не могли обладать еще какими-то качествами? Например, умением открывать порталы в соседние миры. А заставить их раскрыться и активировать портал, думаю, у нас есть вполне реальная возможность. Если сделать так, что портал станет последним их шансом на спасение, то они обязательно постараются им воспользоваться, особенно если их загнать в такие условия, что без этого шага они не выживут. Главное не упустить этот момент и вовремя на него отреагировать. А отреагировать в моем случае – это понять, как они открывают портал, что для этого делают. И важно не дать им это самое устройство, или что там у них будет, утащить вместе с собой. А то, что они регулярно пользуются порталами и уже достаточно длительное время перемещаются между мирами, косвенно подтвердили рассказы приведенных мной эльфов. Сородичи селеи, которых я отбил у тараканов, поведали нам, что гаалы были почти двухсотлетним бичом того мира, где они жили, и появились они аккурат после окончания последней войны магов. И это было странно. По моим прикидкам, на бич – который бы угрожал миру в течение 200 лет. Эти тараканы не походили. Слишком на скорую руку у них все было организовано. Также эльфы рассказали, что несколько раз им и другим жителям из соседних поселений удавалось отбить у гаалов странных существ, которых не было в их мире. Но, судя по их описаниям, подобных существ не было и в этом мире. Получается, что тараканы шли откуда-то транзитом. Эльфы давно догадывались, что Галы приходят к ним откуда-то извне, что они не из их мира. Однако и сражаться с ними у них получалось не очень хорошо. Да и найти тот путь, через который они проникали к ним, на родину, они не смогли. Что и неудивительно. Попробуй-ка найти портал, который уже закрылся. К тому же там, где они жили, на окраине Великого леса, не было настолько сильных магов, чтобы противостоять этим нападениям. Кстати, как я понял... Это такой же массивный вековечный лес, что и здесь, но несколько меньше и идет, судя по всему, лишь по периметру континента. А в центре материка располагались некие мертвые земли, аналог наших пустошей, но еще более опасные. Слишком сильный там был магический фон, такой же, как в наших пылающих городах древних. А если говорить вообще, то магия у них, как и наука, да что там, и само общество, все было в сильнейшем упадке. Их мир погибал. Ну или наоборот, избавился от тех, кто хотел его разрушить. И там сейчас зарождались новые цивилизации. В их мире последняя война закончилась пару столетий назад. И она практически стерла жизнь в центральной области того континента, на котором они обитали. В войне погибли очень многие расы разумных существ, живших на планете. Потому-то они так и удивились, встретив меня. Хуманов у них не осталось ни одного по крайней мере, в той части континента, где обитали эльфы. Были и другие расы, погибшие или, наоборот, появившиеся во время войн. Эльфам, как сугубо лесным жителям, оказалось проще всего адаптироваться к жизни в тех новых условиях, что обусловили их дальнейшее существование на континенте после войны, особенно таким, как Рана и Тения. Почему эльф, который это рассказывал, особенно выделил моих знакомых, я тогда еще не понимал но он постарался объяснить, а причина была в следующем. Они не были магами как таковыми, но обладали природными способностями к управлению тем или иным видом магической энергии, и делали это без промежуточного звена в виде заклинаний, плетений или рун, то есть напрямую. Эти эльфы были типичными представителями повелителей сил и называли себя друидами, так как работали в основном с силой жизни. Но не со всем ее спектром, а с тем, что касается непосредственно сил природы. Они были ее повелителями. Они были повелителями леса. И что самое интересное, им не требовалось какого-то обучения, чтобы научиться управлять своими силами. Они это умели на генетическом уровне. Но вот кто привил им эти умения, мне было непонятно. Кстати, и у них были легенды и сказки о древних магах, могущественных и справедливых. Но они жили еще задолго до прогремевших войн. Раная говорила, что, возможно, это было еще на заре цивилизации. У них не сохранилось даже развалины и артефактов, оставшихся с тех времен. Все стерла прогремевшая война. Однако, все-таки самым плохим и самым же главным во всем этом, о чем я узнал, стало то, что были утрачены очень многие знания. Даже не так. Практически все знания. У них даже как таковая отсутствовала письменность. Таких эльфов, как Раная, которая умела писать, в их поселке больше не было. Она была неким аналогом знахарки, как и все женщины в их семье. Свои знания они передавали от поколения к поколению. Правда, в поселке ее способности и умения не требовались. Эльфы и сами могли позаботиться о своем здоровье. Но были другие. Те, кто обращался к ней. За счет этого девушка и ее дочка в основном и жили и погиб, когда на их поселок напал какой-то монстр, забредший к ним из мертвых земель. «Ну точно наши пустоши!» – подумал я. Да и ситуация во многом похожа на ту, что происходило здесь. Однако в этом мире как-то умудрились пережить эту катастрофу. О том, что происходило на континенте, как жили их предки, что они знали и умели, уцелели лишь обрывочные сведения, которые не давали и сотой доли того могущества, что было у друидов раньше. Хотя, конечно, кое-что эльфы все же умели. Например, повысить собственную силу и выносливость. Или еще более невероятное – перенять некоторые свойства у тех или иных растений и животных. И все это было напрямую связано с ними самими. Это было не оборотничество. Это были какие-то новые для меня способности, совершенно иного, более высокого порядка. Я, если честно, не очень понял, что они дают, но местных эльфов это впечатлило. Как оказалось, тут раньше были подобные маги, но во времена войн древних их не стало, и эти маги именовались тут они магами. В общем, интересная сказка, но не очень мне понятная. Правда, в один из дней я случайно стал свидетелем того, как выглядит в деле применения их способностей и что в этот момент происходит с самими друидами, и смог оценить эти их возможности. Это вообще было что-то нереальное, и только после всего увиденного Я понял, чем отличается настоящий друид от эльфа. Хотя внешне они выглядят совершенно одинаково, и их ауры во многом схожи, но это две совершенно разные расы существ. Но пока я этого еще не понимал. Шел совет. Никто почему-то даже не усомнился, что у меня уже готов какой-то план. Неужели такая вера в мои способности? Мысленно усмехнулся я. Хотя после боя с ледяными драконами и моего «возвращения» Люди посматривали на меня несколько странно. Вообще-то сам себе я доверять особо не стал бы. Слишком подозрительным показался бы. Но это я и моя паранойя. А потому начал говорить. Нам, со слов наших новых друзей, теперь известно, что эти галы очень сильные эмпаты. Я и сам был этому свидетелем, когда обнаружил их. К тому же у них есть несколько особенностей, на которые я хочу обратить ваше внимание. И я глядел слушающих меня людей. «Первое. Это их оружие. Я выложил на стол доставшийся мне в качестве трофея жезл. Оно намного опаснее, чем выглядит внешне. Я повернулся к одному из присутствующих друидов и попросил. Расскажи о нем». Тот кивнул и начал с описания его действия. «Оружие стреляет цветовыми стрелами. А от него нет защиты. Пробивает на вылет железные и стальные доспехи, стены деревянных домов, тонкие каменные заборы». Мы укрывались от них только за стенами города. Но туда еще нужно успеть отступить. Последний раз мы этого сделать не смогли, так как нападение было очень неожиданным. Галы появились не как обычно со стороны гор, а вышли из леса». Он горестно махнул рукой. «В общем, мы сами были виноваты, что не заметили их. А вот это правильно. Винить в неудачах себя и свою нерасторопность, и неподготовленность, а не других». Друид продолжил. В месте попадания остается тонкая и гладкая оплавленная дырка. Примерно такого размера. Он показал кольцо, сняв его с пальца. Что еще? Управлять их оружием может любой. Главное, знать, как это делать. Показать? Посмотрел он на меня. Конечно, согласился я. Эльф-друид слегка повернул ручку, а потом, нажав сначала на одну кнопочку на рукояти, и сразу следом за этим на вторую, направил оружие на стену. Все пояснил он. «Оно на взводе. Если нажать на эту кнопку еще раз, указывает на первую из них, то оно выстрелит. Обычно такой трубке хватает выстрелов на 50. Он проделал все операции в обратном порядке и положил оружие на стол. «Так, кстати, оно разряжается», прокомментировал свои действия друид. «Хорошо», кивнул я и поглядел на остальных. «Что скажете?» «И правда опасная», согласился Экос. «Но я, если честно, хотел услышать не это, «И это все?» — уточнил я у них. «Да?» — пожал плечами один из троллей. «А что еще нужно?» Я всмотрелся в их слегка озадаченные лица. Люди, похоже, и правда не понимали такой простой взаимосвязи. «Вы не обратили внимания на главное?» — сказал я им. «На что?» — не понял Гром. «Не нужно быть магом, чтобы им пользоваться. Обычное существо, даже не одаренное силой, может нанести огромный вред очень большому числу противника. Все удивленно посмотрели на меня. Я же продолжил. К тому же поразительная мощь воздействия. Самый сильный щит не выдержит больше трех-четырех попаданий. И в этом наша беда. Таких, кто сможет защитить хотя бы себя, воспользовавшись плетением магического щита. У нас всего несколько магов. Я помолчал, давая осознать услышанное. Вы понимаете, что это значит? Слушавшие меня люди с недоумением переглянулись и снова сосредоточили свое внимание на мне. На расстоянии удара они нас просто не подпустят, мы элементарно не сможем до них добежать. Вот тот эффект, которого я ждал. Разочарование. Ну, конечно, они не привыкли воевать с теми, кто всегда бьет на расстоянии. У них нет практики идти под выстрел или работать против линии атаки. Максимум, что они могут, это или отбить стрелу, или уйти с ее линии полета. Даже пресловутое качание маятника для них феномен. Хотя это элементарная техника манипуляции твоим противником, когда он начинает стрелять не в тебя, а в то место, где ты, по его мнению, должен или находиться сейчас, или будешь находиться в следующее мгновение. Я очень долго издевался над девочками на полигоне, когда они долбили по мне всем подряд, а я просто-напросто уворачивался от их магических плетений. И тут то же самое – Правда, не уверен, что скорость выстрела будет в этом случае ниже, скорее выше. Но я и не собираюсь устраивать танцы под пулями, вернее, под лазерными или бластерными выстрелами. Мы будем действовать в стиле наших войск специального назначения, а они даже сейчас зачастую находятся от противника на расстоянии вытянутой руки и прямого удара. Это-то нам и нужно. Но тут необходима определенная подготовка и среди присутствующих в зале нашего импровизированного совета она кое у кого есть, и на достаточно высоком уровне. Я прикинул и понял, что для выполнения операции по зачистке их более чем достаточно. Между тем за столом продолжалось обсуждение первого поднятого мной вопроса. «У нас есть луки», – неуверенно произнес Экос и указал на колчан со стрелами, висящий на стене. «Да, я знаю», – согласился я с ним и, кроме того, к этим лукам в комплекте прилагаются отменные лучники. Эккос кивнул, но он опять ошибся. «Однако, как бы сильно не ударило вас это по самолюбию, но вы должны знать, вы очень плохие боевые маги, особенно это касается обороны и нападения. Вы не сможете защитить себя самостоятельно во время боя. Вы сильные как маги поддержки, а в нашем случае они не понадобятся». И поэтому для вашей защиты постоянно нужно будет привлекать кого-то еще. Между тем гаалы будут стрелять как в вас, так и в тех, кто будет вынужден прикрывать вас магическим щитом. И будь я на их месте, то сначала выбил бы вашу защиту, а потом спокойно разделался бы и с вами. Так что они выбьют вас всех достаточно быстро. Конечно, и вы успеете нанести им какой-то урон. Только вам придется стрелять в их непосредственно. А они могут добраться до вас и сквозь препятствия, и поэтому никакой прямой перестрелки с ними, тем более на их территории, у нас не будет. Там, может быть, давно уже все подготовлено к обороне. Поэтому вы все останетесь тут. Все вы, эльфы и друиды. Вы будете оборонять заставу. Здесь может оказаться еще жарче, чем в их логове. Но здесь, в отличие от их логова, вас защитят непробиваемые для их оружия стены. Экос несколько неуверенно кивнул. «Но они же эмпаты», — напомнил тот друид, что и рассказывал о жезлах. «Это очень опасное качество», и он вопросительно посмотрел на меня. «Есть у меня одна идея, как лишить их этого преимущества», — ответил я. Но об этом чуть позже. И перешел к следующему пункту. Дальше. Это их численность. Никто точно не может ее назвать. Но судя по тому, что они чуть ли не пару сотен лет терроризируют друидов и при этом повторяют свои вылазки достаточно регулярно, Их должно быть не меньше нескольких сотен. Это оспаривать никто не стал. А значит, нам опять следует избегать прямого боя столкновения При неизвестном численном перевесе глупо вступать в открытую конфронтацию. Люди слушали меня молча. Только Экос как-то странно посматривал на меня, но, наконец, не выдержал и спросил. «Откуда ты все это знаешь?» Я взглянул на него. «Я ничего не знаю, а только предполагаю» и, надеюсь, не сильно ошибаюсь в своих предположениях. Иначе мы попадем в тот самый капкан, который сами же и поставим. «Но как?» – не отставал он. «Ты же не сражался с ними. Даже вон друиды не могут рассказать о противнике столько, сколько ты. Чтобы кого-то убить, не обязательно знать, как он ест или как ходит», посмотрев ему в глаза, спокойно ответил я и гораздо более веско добавил. «Достаточно знать его слабые и сильные стороны». И правильно использовать то, что у тебя есть. Что я и собираюсь сделать. Использовать то, что у нас есть. Экос медленно кивнул. Сестра говорила, что ты очень странный. И только сейчас я начинаю осознавать, насколько. Кто тебя учил так воевать? Неожиданно спросил он. Тот, кто меня воспитал. Пожав плечами, сказал в ответ я чистую правду. Остальные лишь молча слушали наш диалог. Я обвел всех взглядом и, поняв, что вопросов больше не будет, продолжил. Теперь о нашей дальнейшей работе. На заставе нам придется оставить северяны и других хуманов. Не знаю, как так получилось, но аура этих гаалов, если смотреть на них магическим взглядом, очень похожа на ауру обычных хуманов, а это не даст нам вовремя обнаружить подготовленную на нас засаду. Или, что будет более важным для нас, это не позволит заметить, если кто-то будет подбираться к нам со стороны или со спины. Поэтому хуманы и северяне должны остаться здесь. Все молча слушали. Слишком нерадостная картина получалась. Брать с собой практически никого нельзя. Враги – сильные эмпаты. Хорошо вооружены, и их количество неизвестно. Выходило ничуть не лучше недавних ледяных драконов. Но и у меня есть пара сюрпризов, которые я еще не озвучил. Когда мы бежали на заставу, чтобы не отключиться в пути, я постоянно заставлял себя думать. Это единственный способ быть всегда собранным и готовым к отражению атаки. По крайней мере для меня. А так как единственной значимой проблемой для меня на тот момент была кроме того, что я должен добежать до заставы, только возможная погоня, устроенная тарками, и противостояние им, то я старался все это обдумать. И пока мы бежали до города, и моя голова хоть немного досоображала, да то я сумел кое-что придумать, чем и хотел воспользоваться сейчас». Правда, это стоило как-то так преподнести, чтобы не вызывать особых подозрений, а то и так многие смотрят на меня слишком уж недоверчиво. Нейвон давно отнесла меня к кому-то из сотрудников тайной канцелярии Империи Ларгот, который присматривает за селей. Как я понял, ей о чем-то подобном говорили, когда она должна была внедриться в Академию. Но и насчет своей легенды у меня была одна идея. И называется она «Наследие». Никто не оспорит, если у кого-то есть родовые секреты. Их даже выведывать никто не будет. Как же мне нравятся магические миры. И все потому, что подобными тайнами обладают все подряд, включая присутствующих. В нашем роду есть два потомственных плетения. И чего это на лице такая насмешливая улыбка? Даже предположить не могу, в чем может быть причина. Так вот, на основе одного из них я могу сделать амулеты, защищающие от воздействия на разум. От массированной атаки они, конечно, не спасут, но и не дадут вас быстро подчинить своей воле. А вы за это время сумеете сделать как минимум один удар или один выстрел из лука. Я посмотрел на ожидающих продолжения людей. Еще я могу сделать несколько простых артефактов, которые защитят вас от одного-двух выстрелов из их оружия. Это знаменитый слабый магический щит. Но над этим амулетом мне придется поработать. И его я сделаю только для тех, кто пойдет в основной группе. Все кивнули. Ну а теперь самое неприятное. Или наоборот, приятное. Хотя кое-кого я бы оставил в крепости. Но чую, что в этом случае мне просто оторвут голову. И последнее. В логово к этим монстрам со мной пойдут те, кто привык работать. Я жестко взглянул на собравшихся в зале людей. И убивать. В тишине и по ночам. Дроу и вампиры. Особенно мне нужны те, кто может напрямую работать с внедрением рун. А это вампиры. Галы не защищают свою ауру. Может, у них и есть какая-то защита, но их можно убить и через нее. Поэтому мне и понадобились рунные маги, работающие напрямую с объектом воздействия. Плюс ко всему нам нужно прикрытие, а это тролли. Они понадобятся на случай, если нас придется вытаскивать оттуда силой или пробить нам дорогу к выходу. Люди молчали. Что-то я забыл, что-то очень важное. Ах, да. И еще. Я гляжу на вампиров и дроу. На все про все у нас не больше трех, максимум четырех часов. Иначе мы умрем. Даже если и перебьем всех галов. Почему? Тихо спрашивает Трения. Там какая-то аномалия. Магический фон чуть ли не сильнее, чем в пылающих городах древних магов. Понятно. Кивает она. Все начинают обсуждать то, что я рассказал. Я же отзываю Рению и Нею в сторону. «Останьтесь», — прошу я их. «Мне так будет спокойнее». Девушки переглядываются. «Нет», — просто отвечает вампирша. Дроу тоже отрицательно мотает головой. «Я так и подумал», — произношу я, и, развернувшись, иду в сторону лестницы. «Есть работа, которую нужно сделать, и от того, насколько хорошо я ее выполню, будет зависеть жизнь дорогих мне людей». Застава. Два следующих дня. Я практически не вылезал из своего прихватизированного кабинета лаборатории до вечера второго дня. Мне даже обеды, завтраки и ужины приносили сюда. Никто меня не отвлекал. Как оказалось, пообещать что-то сделать и сделать – это две разные вещи, но я в конце концов справился. Решение проблемы с воздействием на разум я нашел там, где и не подумал бы искать, если бы случайно амулет снежного эльфа не вывалился из-под моей рубашки и не попался мне на глаза. Конечно, дело было не в нем, но я вспомнил кое-какие упоминания о чем-то подобном, что видел в книге по рунной магии из тех, что мне достались от магистра. Там упоминалось некое плетение паутина разума и защита от него. Вот защиту от этого плетения я и постарался воспроизвести. И где-то через половину дня экспериментов у меня получилась действующая рунная формула. Именно ее я и предполагал использовать для защиты от эмпатов. В создании амулетов участвовали все, кто мог работать с рунами, включая вампиров и Дэю. Их нужно было изготовить очень много. Для девушек, девочек, Грома и себя я все делал самостоятельно, усовершенствовав и усилив формулу с помощью анализатора и внедрив ее в несколько амулетов из каких-то драгоценных камней. Все магические предметы я раздал, как только закончил над ними работать. Следующим стал защитный артефакт и жезл пришельцев. Но тут все было просто. Мне требовалось сделать магический щит, защищающий всего от двух типов энергии – цветовой и плазменной. Это в зависимости от того, чем этот жезл стрелял. Плюс плетение я добавил рунную формулу простого магического щита на все случаи жизни. В итоге внедряемое плетение стало более громоздким. Но и произносить-то его теперь не требуется. Оно уже встроено в амулет. Если амулет от воздействия на разум я и не мог проверить, то уж этот без проблем. Благо у меня был и жезл, и невольный доброволец, какой-то хряк, который попался мне на глаза. Испытание проводил по полной программе, то есть до тех пор, пока защитный амулет полностью не разрядится. Выдерживает 7 выстрелов, это даже лучше, чем я рассчитывал. Подготовив нужное количество артефактов, мы собрались и, не откладывая, выдвинулись в поход. Слишком большую фору мы дали противнику, или наоборот, он нам дал. Посмотрим, когда прибудем на место. Но до этого произошло еще кое-что. Вечер второго дня после приезда на заставу. Под вечер второго дня после моего возвращения поступил сигнал, что местный защитный артефакт в подконтрольном на нам секторе, где-то на территории Великого леса, засек открытие портала, и мы поехали посмотреть на это место. Его я обнаружил с помощью своего локатора он находился на окраине великого леса с нами отправилась раная она хотела быть нам полезной, но пока не знала чем смогла бы помочь. но лес это родная для нее среда обитания поэтому она попросилась с нами тени осталась Дей на заставе эта мелкая парочка практически мгновенно спелась на общей почве своего самого младшего возраста, хотя Дей была на четыре года старше. Но у них была еще одна связь, которая невидимо соединила их странными и необычными узами. Другие эльфы тоже старались найти себе какое-то занятие, но все они были лицевиками, и это стало наиболее заметно сейчас, когда они оказались в ледяных пустошах. Но проявивших интерес к нашей работе мужчин все равно распределили по разным патрульным отрядам, не сидеть же им все время на заставе. Да и внедряться в новое общество и заводить связи и знакомства Это помогало лучше всего. Так было решено на совете еще в первый вечер. Тогда же я сообщил капитану, Экосу и другим значимым бойцам в гарнизоне о своих подозрениях, что не только мы можем воспользоваться предоставленным временем для подготовки, но и наш противник. И мы к этому должны быть готовы. Возникновение порталов требовалось проверять в нынешних условиях гораздо тщательнее, чем обычно. Неизвестно, кто через них может к нам попасть поэтому мы отправились на разведку. Я, Гром, Рения и Раная. Я не хотел брать непроверенную девушку, но, как мне сказал Гром, да и другие, Раная была очень хорошим бойцом. Друиды принимали участие в ежедневных тренировках гарнизона, пока я занимался артефактами, и потому об их боеспособности у наших людей уже сложилось вполне обоснованное мнение. И я согласился. Сам хотел приглядеться к ней в другой обстановке, коль нас свела судьба. И вот мы в лесу. Портал нашли достаточно быстро. В магическом диапазоне он сиял, как сигнальный маяк. Я проверил его своим локатором. Портал был стабильным и мог продержаться не меньше 10 часов. Но вел в группу миров N и был опасен для жизни. Поэтому я отложил эксперименты по работе с ним. Не тот тип портала, чтобы рисковать своим здоровьем. Хотя мне и было интересно узнать, что же может быть с той стороны. Однако ничего не попишешь. Одно слово «нельзя», другое — «опасность». На поляне возле образовавшегося естественного портала больше ничего интересного не было. Пометив активный портал как рабочий и пока действующий, мы развернулись обратно. «Подождите», — попросила Рана и показала на ближайшие деревья. «Можно мне посмотреть на них?» — попросила она. Мы, в общем-то, не спешили и потому согласились. Девушка подошла к дереву, и вот тогда-то я и понял, чем они кардинально отличались от эльфов, да и всех остальных жителей этого мира. Раная приложила руку к коре и закрыла глаза. А потом я и увидел, как начали сплетаться ауры ее и того гигантского исполина, возле которого она стояла. Через несколько мгновений я пораженно смотрел, как постепенно девушка растворилась на фоне дерева. Ничто не выдавало ее присутствия. Я даже не поверив в происходящему, Сделал несколько шагов к дереву, чтобы проверить, не оптический ли это обман, и потрогал то место, где она стояла. Под моей ладонью оказалась рука девушки, которая ее перехватила. «Я здесь», — сказала она. Я слышал голос, я чувствовал, что она держит мою руку, но я не видел ни ее, ни ее ауру. Моя рука ощущала только тепловатую кору дерева. Ошеломленно помотав головой, я сделал несколько шагов назад. И вдруг от ствола дерева отделилась кора, и ко мне подошла девушка. Только сейчас она больше напоминала одну из мифических дриад, которые жили в этих самых деревьев. «Они немного другие», — сказала мне Раная, указывая своей необычной рукой себе за спину. «Но все так же слушаются нас. Жаль, что тут поблизости нет никаких чистых животных. Однако, я думаю, и с ними у нас проблем не будет». Раная посмотрела на меня. «Теперь я в этом полностью уверен». Пробормотал я себе под нос, что не будет. Девушка мне мило улыбнулась. Я даже не заметил, как она приняла свой прежний облик. То, что есть обратнее, я уже прекрасно знал. Но вот чтобы кто-то перенимал свойства деревьев и мог превращаться в них, о таком я не слышал и не читал. Зато теперь отпал вопрос, почему этим так восхищались сородичи селеи, когда узнали, что я привел настоящих друидов. А потом мы отправились обратно. Вот так я и понял, чем же отличаются две мои, казалось бы, очень похожие девушки. Даже не так. Жены. Селея и Раная. После этого у меня не было никаких сомнений, что друиды смогут устроиться и основать небольшое поселение на границе Великого Леса после того, как мы отправимся назад, и они смогут встретиться с представителями властей или империи, или княжества, в общем, с теми, кто захочет принять их. Хотя, я думаю, никаких проблем у друидов с этим не будет. Сильные магии, хотя и такие необычные, нужны всем. Я вообще предполагаю, что эльфы-друиды очень органично смогут вписаться в жизнь Великого Леса, если сами захотят этого. Такое впечатление, будто они специально созданы и приспособлены для жизни в лесу. Специально созданы для этой или подобных планет. Эта мысль зацепилась в моем сознании, и я посмотрел на едущую рядом девушку. «Интересно, кем?» – задался вопросом я. Пустоши. Три дня спустя. Мы продвигаемся в направлении ущелья, ведущего на плато. Дома мне пришлось выдержать целый скандал, но я остался непреклонен. Чтобы девушки не думали о себе, в этот раз они с нами не поедут. Не все, конечно. Кое-кого мне взять с собой все-таки пришлось, хотя я, если честно, предпочел бы, чтобы они обе остались на заставе. Но сейчас они едут рядом со мной. Ну да ладно. Пустоши. Ущелье. Три дня спустя. И вот мы почти на месте. «Стой!» — тихо командую я, подняв руку. Форой воспользовались не только мы.